Глава ч е а д ц я поклонился, но не придумал, что сказать, потому поклонился ещё раз. Это как в старину было закурить папиросу, а потом сигарету. Пока вытаскиваешь пачку, из пачки вылавливаешь эту штуку, разминаешь в пальцах, потом неспешно прикуриваешь, затягиваешься, с наслаждением вдыхаешь дым, и за это время что-нибудь допридумываешь, как ответить на каверзный вопрос. Она смотрит неотрывно. Вопрос задан в лоб. Увиливать не получится. Нужно отвечать так же ясно и прямо. Проговорил осторожно. «Ваше Величество, я сейчас думаю, как поступить правильнее. Вы ведь тоже предпочтете правильное решение, а не просто, чтобы я выполнил ваш приказ. Возможно, отданный просто из-за дурного расположения духа». Она отрезала. У королей не бывает дурного расположения духа. «Как же вы живете?» Сказал я с горячим сочувствием. «Разве так можно? Вы хоть на меня покричите, всласть, я пойму. Это для разгрузки нервов. Расслабьтесь. Нет, это не в том смысле, что вы подумали. А просто не принимайте все так к сердцу». Она помолчала. Взгляд ее оставался суровым. Наконец, произнесла так, словно отрубила топором кусок раскаленного железа. «Кто даст волю своему гневу однажды, откроет для себя опасную дверь». Я сказал торопливо. «Ваше Величество, вы — ледяная гора. Я даже восхищаюсь вами как... ну, слоном. Это такой большой зверь, еще удивительнее дракона. Или баобабом, что живет миллион ы лет». Это дерево такое, величественное и как бы красивое по-своему, на взгляд особого рода ценителей. Потому я и продумываю сейчас, чего сам от себя не ожидал. Что можно сделать? «Это продумываю я», – отрезала она. «Я королева». «Ваше величество», – сказал я мягко. «Раз уж мы одни, скажу на чистоту. Никто не услышит. Вы понимаете?» «Заставить меня вы не можете». «За Рундельштотом отправился не потому, что вы приказали, а по своей воле. Все-таки мой учитель и в какой-то мере пострадал из-за меня». «Ваше королевство, уж простите, не мое королевство. Если хотите, чтобы я в чем-то помог, постарайтесь заинтересовать меня, а не пытаться приказывать. Терпеть не могу, даже от королевы. Я демократ и либерал». а мы никого вообще не слушаем, даже друг друга!» Она привстала в кресле, лицо полыхнуло гневом. «Ты осмеливаешься?» «Вы королева, — сказал я быстро, — и можете меня казнить в любой момент. Но ваши государственные интересы велят вам как-то принудить меня, стараться для вас добровольно, верно? Потому что от добровольности пользы больше. Я это заметил по вашему королевству». У вас работают не из-под палки, а потому что так надо и так правильно. Вам мое одобрение ни к чему, мелкая сошка. Но скажу откровенно, вы правите мудро. И кто бы подумал, стратегически честно. Она запнулась, подумала. Медленно опустилась в кресло. Что ты хотел сказать? Ваше Величество, проговорил я. Уже как-то в суматохе дел и забыл, что я улучшатель. Это все-таки важнее, чем «Сеятель смерти». А то еще и вовсе так назовут. Я не настолько дурак, чтобы кличка «Сеятеля смерти» понравилась. Улучшать можно не только оружие, как все стремятся в первую очередь. Она наклонила голову, не спуская с меня взгляда. «Все знают, что ты спас коней и что придумал прялку». «Намек принят», — согласился я кисло. Но вторжение чужой армии прялками не предотвратишь. Даже если это будет настоящий ткацкий станок. Да-да, это очередная веха в улучшении прялки. Но какие сейчас прялки? В общем, Ваше Величество. Я как-то понимаю вас, даже сочувствую, и честное слово хотел бы помочь. Но так, говорю тоже честно, чтобы не прищемить себе даже пальчик и не перетрудиться. а то простужусь, если упрею». Она сказала с сарказмом, «Ну еще бы, королевство не твое». «Ваше Величество», — сказал я твердо, — «вы прекрасно знаете, что я точно не герой, что может кого-то или что-то спасти. Против армии не могут защитить даже великие чародеи». Она смотрела на меня все так же, прямо и холодно, но когда заговорила... я уловил в ее бесстрастном голосе нотку усталости. Королевство Нижних Долин — слишком маленькое и слабое королевство, чтобы выстоять под натиском а п о л о с с ы Кельмии или даже Уламрии. Но как-то же выстаивало. Она чуть наклонила голову. Ты мог бы уже догадаться. Да как-то... — пробормотал я, но догадка в самом деле вспыхнула в мозгу. Я сказал быстро. Что-то защищало? Или чем-то грозило захватчикам? Что-то их останавливало? Она ответила ровно. Да. Но теперь Антриас подавил смуту в королевстве. Армия свободна. Для того и выкрали Рундельштотта, чтобы не активировал щит вокруг дворца. Я спросил в недоумении, «А что это даёт? Если король Антриас захватит королевство, то не пофигу одно единственное здание, которое не удаётся взять?» Она произнесла ледяным голосом, «Пока королева жива, она правит. Пока королева на троне, все глярды будут сражаться, даже те, кто хотел бы сместить меня». С иноземным захватчиком будут воевать до последней капли крови. В планы Антриаса не входит уничтожить все население Нижних Долин и погубить в бесконечных сражениях свою армию. Его самого тут же захватит любой сосед. «Не понимаю», — ответил я, — «но верю. Верю, здесь достаточно сумасшедших будут сражаться за королеву, а не за свои земли». Она взглянула на меня в изумлении. «А как иначе?» «Можно», – заверил я. «Ну ладно, сейчас это не важно. Тогда, Ваше Величество, вам придется либо сдаться Антриасу, если не хотите, чтобы ваше королевство сражалось до последней капли крови, либо красиво покончить с собой. И тогда Антриас получит королевство целым», – уточнила она. «Так ты полагаешь?» – я кивнул. «А вы, полагаете, не так?» Простому человеку вообще-то все равно, кто на троне. Налоги везде платить надо. Мне кажется, они примерно равны и всюду. Я имею в виду налоги, да и короли вообще-то, пусть и разного пола. А вы пригласили меня. Ой, не надо так зло, вызвали, вызвали. Велели. И я вот склоненный перед вашим могуществом, красотой и величием осанки. Для чего пригласили? В смысле, велели. «Явиться и склониться». Она морщилась, сказала почти брезгливо, но усталости в голосе только прибавилось. «Вторжение армии Антриаса еще можно остановить». «Так остановите», — ответил я. Она кивнула. «Я это и собираюсь сделать. Ты поедешь к королю Антриасу послом». Я охнул. «Это будет называться «Вы остановили вторжение армии Антриаса?» Она кивнула снова. «Да». «Великолепно», — ответил я. «А при чем здесь я?» «Не кривляйся», — произнесла она. «Войны начинают короли. Они же их и заканчивают». «А у вас нет памятника неизвестному солдату?» — спросил я. Она чуть приподняла брови. «Кому?» «Мне», — ответил я. Она не сводила с моего лица по змеиному неподвижного взгляда. «Мне показалось», – произнесла она холодно, – «ты сам предпочитаешь, чтобы о твоей роли знали поменьше». «Правда?» – спросил я. Она ответила также холодно. «Мне уже доложили, что вы вдвоем всего лишь нагнали повозку с Рундельштоттом, а тот сам освободился, всех перебил, после чего вы втроем благополучно вернулись». «Так и было», – заверил я. Она чуть-чуть величественно наклонила голову. «Не сомневаюсь. Хотя что-то долго он копил магию. Мог бы и раньше». «Ваше Величество, что даёт вам уверенность, что я побегу выполнять ваше повеление спасать ваше имущество? Я могу приспокойно сесть на коня и уехать в дальнее королевство. Для меня они все одинаковы, как и ваши. Где-то осяду, заведу друзей, жену». «И тебя не будет преследовать», – поинтересовалась она негромко, – «кровь убитых и замученных тысячи тысяч людей? Изнасилованных женщин? Прибитых к дверям их домов мужей? Чтобы те, умирая в муках, видели, как насилуют их жены, убивают детей?» Мне стало чуточку неловко, но все равно это не моя война. Я вообще человек маленький. В глобальность не лезу. В своем огороде не успеваю, потому вежливо поклонился и ответил, не поднимая взгляда. «Ваше Величество!» Она помедлила чуть. «Слушаю». «Ваша королевская мудрость подвела вас», — ответил я смиренно. «Вы силой оставили меня здесь и теперь почему-то уверены, что я буду выполнять ваши приказы?» «Я не уверена», — ответила она. «Просто надеюсь». «Разве политик может просто надеяться?» — спросил я. «Ваше Величество, вы прижаты к стене, вилами к горлу?» Она некоторое время молчала, затем вперила в меня злой взгляд. «Ты уже все понял. Зачем спрашивать?» «Ваше Величество», — проговорил я, — «в такую эпоху более жизнеспособными являются страны, где вся власть в одном железном кулаке». «В вашем королевстве слишком много свобод. Вы даже мятежника-ромальца не желаете давить, потому что пришлось бы в том лесу на каждом дереве повесить по несколько человек. А так, возможно, повзрослеют, одумаются, вернутся ь к мирному труду. Тем более, что у вас и налоги умеренные, и произвола почти нет, так как везде местные суды из самих же крестьян или городских жителей». Она смотрела с неподвижным лицом, явно не понимая, к чему я это говорю. «Вроде бы хвалю Антриаса, но в то же время...» «Значит...» — произнесла она тем же ровным голосом, но я теперь чуткий, как сверчок ночью. Уловил в ее голосе смертельную усталость и чувство поражения. «Значит, ты уверен, что надо сдаться? Или к чему ты это?» Я ответил с величайшей неохотой. я к тому что ваше правление лучше, чем у соседей. По крайней мере, лучше, чем в королевстве Андриаса. Я там был недолго, но достаточно спросить дорогу пару раз, чтобы понять многое. Только потому постараюсь что-то сделать. Ещё не знаю что, но вряд ли брошусь, уж простите, выполнять ваши указания. Она вперила в меня лютый взгляд, лицо перекосилось в злобной гримасе. «Сейчас», — мелькнула мысль, — «позовет стражу и велит меня тут же казнить». Она медленно выпустила воздух из груди, заметно осела в кресле. Потерялась величественность так сильно, что не будь я демократом даже пожалел бы женщину. «Да», — прошептала она убита, — «это не твое королевство. И что же ты хочешь?» Я посмотрел на нее в упор. «Ваше Величество, а вы не заметили, что за весь этот длинный разговор вам даже не пришло в голову пригласить меня сесть?» Она несколько мгновений смотрела на меня, не то ошалела, не то с полнейшим непониманием, затем произнесла холодно. «Это узаконенный порядок, традиция. Так было всегда. Я королева». «Хорошо, хорошо», — сказал я поспешно. «Я же не настаиваю». Ее взгляд оставался таким же ледяным, но после паузы произнесла почти равнодушно. «Да, ты устал после такого трудного... дела. Разрешаю сесть». Я поклонился, стараясь, чтобы не выглядело слишком иронически, иначе взбесится. «Благодарю вас, ваше величество. Я в самом деле устал, а не потому что...» «И сесть я постарался без наглости». Королева раздражена, что понятно, ей такое не может нравиться. Потому я просто опустился в кресло, не разваливаясь и не расслабляясь. Сразу же выжидающе посмотрел в ее бледное лицо. «И что ты требуешь?» – спросила она. «Ваше Величество», – ответил я с укором, – «осмелюсь ли я, когда вам и так хреново? Я в самом деле хочу помочь, но, как уже сказал, чтобы не перетрудиться». «Мне здесь защищать особенно некого, кроме как идеалы». «А это такая спорная вещь...» «Помочь», — повторила она. «И как ты это видишь?» «Честно говоря, — сказал я, — даже не представляю, но, пожалуй, если я что-то буду делать, то, наверное, помогло бы несколько иное ко мне отношение. Не ваше, разумеется. Вы меня всегда убить готовы, а придворных. Так, для разруливания». «Иначе придётся каждого бить в морду, а я могу вспотеть и простудиться. Да и отвлекает это, как всё приятное, от спасения Отечества, что никогда приятным не было. В смысле, от спасения вашего огорода, именуемого Королевством Нижних Долин». Она нахмурилась. «Хочешь титул?» Я покачал головой «ни в коей мере». «За титулы приходится отрабатывать или целовать ваши туфли. Тогда что?» «К примеру, — сказал я, — можно объявить, что я сын очень даже знатного-признатного Глерда из Дальнего Королевства, дескать, старался сохранить инкогнито, да не вышло. Об этом стало известно только вчера, но я все равно не признаюсь. Мне такое нравится больше. Вас ни к чему не обязывает, а уж меня тем более. Могу так, могу эдак». Ее губы чуть дрогнули, то ли в презрительной усмешке, то ли в понимании моей позиции. «Еще бы!» «Мне также нужен, — сказал я твердо, — полный доступ в королевскую библиотеку». Ее лицо напряглось и отвердело. о г л и р д «Ваше Величество!» «Не забывайте, с кем разговариваете!» «Я поднялся, поклонился низко-низко!» «Ваше Величество!» «Совсем трепетнейшим уважением позвольте откланяться и пожелать вам здоровья». «Сядь», — произнесла она мертвым голосом. «Ты мерзавец и сам это знаешь, но я готова хвататься за все, что может помочь королевству избежать захвата и разграбления. Ты получишь доступ в библиотеку». «Полный доступ», — напомнил я. «Полный», — сказала она со злостью. «Что еще?» «Обещаю не читать ваши стыдные родовые тайны», – пообещал я. «Да и какие они стыдные?» «Просто дети». «А что еще?» «Еще не сформулировал. Но что-то еще будет. Но уже так, по мелочи. Ваше Величество, вообще-то я не наглею без необходимости. Думаю, теперь можно пригласить для заседания и членов вашего тайного совета. Пора вырабатывать стратегию». Она сделала знак одному из слуг, что стоит у самой дальней стены и не должен слышать нашего разговора. Тот поклонился и торопливо выскользнул за дверь. Ее глаза все еще горят злостью, но бледные щеки чуть порозовели. «Но у тебя, — спросила она в упор, — есть и свои причины?» Я запнулся лишь на мгновение, но тут же ответил ангельским голосом. «Что вы, ваше величество, это же видно издали!»